Глава четвёртая. Ухо-хахлоковых. Скоро подошёл он к дому госпожи Хахлоковой, к дому каменному, собственному, двухэтажному, красивому из лучших домов в нашем городке. Хотя госпожа Хахлокова проживала большей частью в другой губернии, где имела поместье, или в Москве, где имела собственный дом, но и в нашем городке у неё был свой дом, доставшийся от отцов и дедов. Да и поместье её, которое имела она в нашем уезде, было самое большое из всех трёх её поместий. А между тем приезжала она до селе в нашу губернию весьма редко. Она выбежала к Алёше ещё в прихожую. Получили? Получили письмо, оно вам чуде, быстро нервно заговорила она. Да, получил. Распространили? Показали всем? Он матери сына возвратил. Он сегодня умрёт, сказала Лёша. Слышу, знаю, о как я желаю с вами говорить. С вами иль с кем, не будь обо всём этом нет с вами, с вами. И как жаль, что мне никак нельзя его видеть. Весь курорт возбуждён все в всеожидании. Но теперь знаете ли, что у нас теперь сидит Катерина Ивановна. Ах, это счастливо, воскликнул Алёша. Вот я с ней и увижусь у вас.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 из боковой комнаты. Щолочка была самая маленькая, а голосок надрывчивый. Точь в точь такой, когда ужасно хочется засмеяться, но из всех сил перемогаешь смех. Алёша тотчас же заметил эту щёлочку, и, наверное, лис со своих кресел на него и из неё выглядывала. Но этого уж он разглядеть не мог.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 Главное, вечный, вечный и вечный, и, наконец, всё, всё, и, наконец, даже это чудо! О, как поразило! Как потрясло меня это чудо, милый Алексей Фёдорович! И там эта трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести, не могу, я вам заранее объявляю, что не могу». Комедия, может быть, а не трагедия. Скажите, старец Засима ещё проживёт до завтра? Проживёт? О, Боже мой! Что со мной делается? Я поминутно закрываю глаза и вижу, что всё в здор, всё в здор. Я бы очень вас попросил, перебив вдруг Алёша, дать мне какую-нибудь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 Тотчас со всего размаха отворила дверь. "Входите, войдите ко мне сюда", настойчиво и повелительно закричала она, только уж без глупостей. "О, господи, что ж вы стояли и молчали такое время? Он мог истечь кровью, мама. Где-то вы? Как это вы? Прежде всего воды, воды надо рану промыть.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 Вы меня убьёте ваш герцен, чтобы приедет и скажет, что не может понять воды, воды, мама, ради бога, сходите сами, поторопите Юлию, которая где-то там завязла и никак не может скоро прийти. Да скорее же, мама, иначе я умру. Да это ж пустяки, воскликнула Лёша, испугавшись их испуга. Юлия прибежала с водой, а Лёша опустил в воду палец. «Мама, ради бога, принесите Корпию! Корпию и этой едкой мутной воды для порезов! Ну, как её зовут? У нас есть, есть, есть! Мама, вы сами знаете, где стклянка? В спальне вашей в шкапике направо. Там большая стклянка и Корпия».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 Где это вы так себя изволили поранить? А потом уж я с вами буду говорить совсем о другом. Ну, но... Алёша инстинктом чувствовал, что для неё время до возвращения мамаши дорого, поспешно много выпустив и сократив, но однако точно и ясно передал ей о загадочной встрече своей со школьниками. Выслушав его, лис всплеснула руками: "Ну можно ли? Можно ли вам, да ещё в этом платье, связываться с мальчишками?" гневно вскричала она, как будто даже имея какое-то право над ним. "Да вы сами после того мальчик, самый маленький мальчик, какой только может быть, Однако вы непременно разузнаете мне как-нибудь про этого скверного мальчишку и мне все расскажите, потому что тут какой-то секрет. Теперь второе, но прежде вопрос. Можете ли вы, Алексей Федорович, несмотря на страдания и от боли, говорить о совершенных пустяках, но говорить рассудительно? Совершенно могу. Да и боли я такой уже теперь не чувствую. Это от того, что ваш палец в воде. И её нужно сейчас же переменить, потому что она мигом нагреется, Юлия, мигом принеси кусок льду из погреба и новую полоскательную чашку с водой. Ну, теперь она ушла, я оделе. Милый Милый Алексей Фёдорович, извольте отдать мне моё письмо, которое я вам прислала вчера мигом, потому что сейчас может прийти маменька, а я не хочу со мной нет письма. Неправда, оно с вами. Я так и знала, что вы так ответите. Оно у вас в этом кармане. Я так раскаивалась в этой глупой шутке всю ночь. Воротите же письмо сейчас, отдайте! Оно там осталось. Но вы не можете же меня считать за девочку, за маленькую-маленькую девочку после моего письма с такой глупой шуткой. Я прошу у вас прощения за глупую шутку, но письмо вы непременно мне принесите, если уж его нет у вас в самом деле. Сегодня же принесите, непременно, непременно. Сегодня никак нельзя, потому что я уйду в монастырь и не приду к вам дня два, три, четыре, может быть, потому что, старец Зосима, четыре дня, эко и вздор, послушайте. Вы очень надо мной смеялись. Я ни капли не смеялся. — Почему же? — Потому что я совершенно всему поверил. Вы меня оскорбляете? — Нисколько. Я как прочел, то тотчас и подумал, что это все и будет. Потому что я, как только умрет старец Зосима, сейчас должен буду выйти из монастыря. Затем я буду продолжать курс и сдам экзамен, А как придёт законный срок, мы женимся. Я вас буду любить, хотя мне и некогда было ещё думать, но я подумал, что лучше вас жены не найду, а мне старец велит жениться. Да ведь я урод, меня на креслах возят, засмеялась Лиза с зардевшимся на щеках румянцем. Я вас сам буду в кресле возить, но я уверен, что вы к тому сроку выздоровеете. "Но вы сумасшедший", нервно проговорила Лиза. Из такой шутки и вдруг вывели такой вздор. "Ах, вот и Мамаша, может быть, очень, кстати, мама. Вы, как всегда, запоздаете. Можно ли так долго? Вот уж июля и лёд несёт". Ах, Лис, не кричи. Главное, ты не кричи. У меня от этого крику Что ж делать, коли ты сама курпею в другое место засунула? Я искала, искала. Я подозреваю, что ты это нарочно сделала. Да ведь не могла же я знать, что он придёт с укушенным пальцем. А то, может быть, вправду нарочно бы сделала. Ангел мама Вы начинаете говорить чрезвычайно остроумные вещи. Пусть остроумные. Но какие чувства лис насчёт пальца Алексея Фёдоровича и всего этого? Ох, милый Алексей Фёдорович, меня убивают не частности, не герцен штубы какой-нибудь, а всё вместе, всё в целом. Вот чего я не могу вынести. Довольна мама довольна, Герцен штубе весело смеялась Лиза. Давайте же скорее корпею, мама, и воду. Это просто свинцовая примочка, Алексей Фёдорович. Я теперь вспомнила имя, но это прекрасная примочка. Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой подрался на улице, и это мальчишка его укусил, но не маленький. Не маленький ли он сам человек? И можно ли ему, мама, после этого жениться? Потому что он, вообразите себе, он хочет жениться, мама. Представьте себе, что он женат, но не смех ли? Не ужасно ли это? И Лис все смеялась своим нервным мелким смешком, лукаво смотря на Алешу. «Ну, как же жениться, Лис?» — И с какой стати это? — И совсем это тебе не кстати, тогда как мальчик этот может быть бешеный. — Ах, мама, разве бывают бешеные мальчики? — Почему же не бывают, Лис, точно я глупость сказала. — Вашего мальчика укусила бешеная собака, и он стал бешеный мальчик, и вот кого-нибудь и укусит около себя в первую очередь. — Как она вам хорошо перевязала, Алексей Федорович, я бы никогда так не сумела. Чувствуете вы теперь боль? — Теперь очень небольшую. — А не боитесь ли вы воды? — спросила Лис. — Ну, довольно, Лис. Я, может быть, в самом деле очень поспешно сказала про бешеного мальчика. А ты уж сейчас и вывела. Катерина Ивановна только что узнала, что вы пришли, Алексей Фёдорович, так и бросилась ко мне, она вас жаждет, жаждет. Ах, мама, подите одна туда, а он не может пойти сейчас, он слишком страдает. Совсем не страдаю. Я очень могу пойти, сказала Лёша. Как? Вы уходите? Так-то вы? Так-то вы? Что ж, ведь я, когда кончу там, то опять приду, и мы опять можем говорить, сколько вам будет угодно. Там мне очень хотелось бы видеть поскорее Катерину Ивановну, потому что я во всяком случае очень хочу как можно скорей воротиться сегодня в монастырь. Мама, возьмите его и скорей его уведите. Алексей Фёдорович. Не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога. А я спать хочу. Я всю ночь не спала. Ах, лис, это только шутки с твоей стороны. Но что, если бы ты в самом деле заснула? — воскликнула госпожа Хохлакова. — Я не знаю, чем я... — Я останусь еще минуты три, если хотите. — Даже пять! — пробормотал Алеша. — Даже пять! — Да увидите же скорее его, мама! Это монстр! — Лиз, ты с ума сошла! — Уйдемте, Алексей Федорович, она... она слишком капризна сегодня, я ее раздражать боюсь. — О, горе с нервной у женщиной, Алексей Федорович! А ведь в самом деле она, может быть, при вас спать захотела. Как это вы так скоро нагнали на нее сон! И как это счастливо! Ах, мама, как вы мило стали говорить! Целую вас, мамочка, за это! И я тебя тоже, лис! Послушайте, Алексей Федорович, таинственно и важно... Быстрым шёпотом заговорила госпожа Хахлакова, уходя с Алёшей. Я вам ничего не хочу внушать, не подымать этой завесы, но вы войдите и сами увидите всё, что там происходит. Это ужас. Это самая фантастическая комедия. Она любит вашего брата Ивана Фёдоровича. и уверяет себя изо всех сил, что любит вашего брата Дмитрия Фёдоровича. Это ужасно. Я войду вместе с вами, и если не прогонят меня, дождусь конца.